Глава тринадцатая. Ночная встреча. Почему ты постоянно приказываешь своему сну? Олег сидел на каменном полу, поджав под себя ноги. Ты прямо кричишь каждое свое действие. Он так меня легче понимает. Оксана уперла руки в боки. Молодая ведьма была абсолютно нога. Длинные черные волосы не спадали на ее высокую грудь. Хм, а в бою ты тоже постоянно орешь акхури снял ши ожерельея из кости и принялся мять пальцами белые бусины приходится попробуй метнуть сергея фаербол без крика пожалуйста попросил олег а чего сразу я то я встал со скамейки вытянул руку вперед и в ней тут же появилась широкая бита для крикета «Отлично, хлопушка. В нашей стране они не прижились из-за высокой цены, но если такой по жопе пару раз врезать, то от последней мало что останется». «Но не будет же, юная дева, бросаться огненными шарами в пожилого волшебника. Встаньте на позицию», — возразил Олег. «Ты старше меня всего на несколько лет», — напомнил я. «Тем не менее...» Радни сидел рядом с Олегом и внимательно следил за нашими упражнениями. Оксана повернулась ко мне, занесла руку над головой. Зеленое пламя окутало ее кисть, а затем ведьма резко направила огонь в мою сторону. Огненный шарик размером с теннисный мяч сорвался с ее ладони и устремился ко мне. Он шипел и искрил, оставляя за собой длинный пульсирующий след. Скорость полета была невысокой, поэтому я перехватил биту двумя руками и вмазал точно по фаерболу. Попал. Энергетический снаряд улетел в сторону и чуть не проделал еще одну дыру в храме. «Да, Олег притащил нас с Оксаной в Лимб, в какую-то старую, забытую спящими богами локацию. Я никогда не бывал здесь раньше, но тут и не было ничего интересного. Таких пустующих руин в Лимбе пруд-пруди. Видишь нечто эпатажное, приходишь, а там ничего нет. Ни стражей, ни источников, ни артефактов». «Ну, теперь давай с криком», — попросил Олег. «Держись». Оксана выставила руку и громко закричала «Фаерболл!». На этот раз у меня полетел уже шар размером с хороший такой глобус, да и скорость у него заметно выше, зато попасть проще. Бита со свистом рассекла воздух, и шар улетел в остатки нависающего свода. Там он врезался в каменные плиты. Зеленое пламя охватило большую площадь, но тут прозвучал очередной приказ Оксаны, и оно погасло. «Какие-то блоки у тебя в подсознании», — хмыкнул Олег. «У тебя, наверное, было тяжелое детство, да? Часто ссорилась с матерью». «Какое это может иметь отношение к моей силе в ОС? Не поняла ведьма. «Самое прямое. Я часто встречал людей с изломанной психикой. Они не хотят понимать, что большинство наших успехов зависит от паттернов, заложенных в нас еще в детстве. Вот Оксана еще с детства привыкла добиваться желаемого криком «Мама, купи мне куклу!» Разве не так?» «А та тебя избаловала. Теперь ты вынуждена постоянно кричать, чтобы реализовать свои хотелки в Уэсс. Пойми простую истину. Здесь уже нет твоей мамы, а сама ты продолжаешь жить по весьма зашоренному паттерну». «Я не ребенок, вообще-то», — огрызнулась девушка. «Брось, взрослые — это те же дети, только под грузом системы». «Сними с них все это дерьмо в виде ответственности и обязанности, типа платить налоги, ходить на работу, преклоняться хрен знает перед кем, и они снова станут сами собой. Путь мага в этом-то и заключается». «Стать ребенком?» — Оксана улыбнулась. «Ну, тогда я все делаю правильно». «Нет». Олег вздохнул. «Ты тратишь лишний свет на все эти вопли. Каждый твой удар заряжен эмоциями, которые иссушают тебя. Этот прием хорош для начинающих дримеров, но для ведьмы сновидений он уже непростителен». «Но Кэрол пользуется заклинаниями из Гарри Поттера», — напомнил я и положил биту на плечо. «Не путай хер с пальцем, Серега. Заклинания помогают Кэрол формировать намерение и не тратит ее свет». «Она фигачит из своей палочки без эмоций, а Оксана быстро устанет и провалит любую битву!» ни хрена подобного!» — воскликнула девушка. «Вы не знаете, сколько ведьм и других дримеров я размотала на арене!» «Сергей!» — Олег повернулся ко мне с легкой улыбкой на лице. «Не будешь ли ты так добр?» «Ты хочешь, чтобы я надавал ей люлей и выбил из сна? Брось! У нас встреча с другими ведьмами!» «Хотя бы чуть-чуть». Олег сжал пальцы, как пьянчушка, показывающий, сколько ему налить. «Я с ним драться не буду», — категорично заявила Оксана. «Если даже 10% из того, что о нем говорят, правда, то такой бой не имеет смысла. Зачем мне тратить свой свет на заведомое поражение? Затем, что впереди тебя ждут испытания не меньшей сложности». Олег осекся, потому что в центре храма вспыхнул оранжевый свет и появился портал. Из него вышли Дина и Надя. — Оксана! — сразу же воскликнула Надя. — Почему ты голая? — Началось, блядь! — ведьма сокрушенно покачала головой. Сама наша новенькая ученица была одета в какую-то оранжевую мешковину, а из ее головы росли маленькие оленьи Ерошкин. Дина же выбрала строгий стиль – темно-синий брючный костюм с белой лилией в петлице. «Вы задержались», – заметил Олег. «Уверен, что московский Ковен уже ждет нас». Ей было непросто вернуть осознанность. Дина скрестила руки на груди и кивнула на Надю. «Она в упор не хотела меня воспринимать. Пришлось стать лесной феечкой и убедить ее в том, что это сон». Опять, небось, на своих единорогах каталась. а Оксана подошла к Наде. «Почему я голая? На это есть несколько причин. Я обожаю ходить голой, потому что мое тело красивее, чем твое. Это раз. Два, я хочу соблазнить Сергея. Что тут непонятного? Три, я не трачу лишний свет на всякие идиотские рожки. Надеюсь, я тебе все четко разложила». В храме повисло молчание. Мы с Олегом переглянулись. Нас эта ситуация сильно позабавила. Дина же только подернула плечами. «Так говоришь, как будто единороги — это что-то плохое», — улыбнулась Надя, явно пропустив мимо ушей всю тираду целиком. «Поверь, они клевы, у них такая шикарная грива». «Повзрослей уже». Оксана отвернулась от Нади, и я понял, что она проиграла. Вывести из себя неопытную ученицу оказалось той еще задачей. «Кончайте эти разборки!» Олег встал. «Нас ждут на ведьминой поляне!» «Испытание будет сегодня?» Спросила Дина. «Нет, с вами просто хотят познакомиться. Возможно, что кто-то уже завтра отправится домой», ответил я. «А там будут настоящие ведьмы, да? Правда?» Надя подбежала ко мне и схватила за руку. «Настоящие», — утвердительно кивнул я. «А на кого они похожи?» «На Оксану, от счастья». «Просто голые тетки», — Надя разочарованно вздохнула. «Забей, дело не в том, как они выглядят, а что они умеют», — ответил я. «Пойдемте, Халек уже создал портал». Эх, Хори и тут отличился. Он не делал яркие и красивые проходы. Нет, этот портал был черным, как космос, а внутри него сверкали робкие точки белоснежных звезд. Я вошел в него последним, и неведомая сила подхватила меня и тут же выбросила на поляну посреди елового леса. Освещение было тусклым. Я поискал в небе луну, но ее там не оказалось. Внезапно перед нами вспыхнул костер, и я увидел Дашу. Ведьма-следопыт улыбнулась мне и подошла поближе. Она была, как всегда, в коричневом платье с жестким черным корсетом, сильно утягивающим ее талию. «Я знала, что ты сможешь собрать малый ковен», — негромко сказала она, обнимая меня и целуя. «Даша, я обнял ведьму за талию. Как вы там?» «Ты так спрашиваешь, будто мы год не виделись. Все нормально. А вот и Герда». На полене появился здоровенный кусок льда. Холод, исходящий от него, ощутили все присутствующие. Даже я поежился. Кусок айсберга покрылся трещинами, а потом разлетелся на мелкие кусочки, обнажая женский силуэт. Вокруг него тут же появился яркий свет, а затем он заиграл красками и стал трехмерным. «Ледяная ведьма, наша пророчица, Герда, вот и она во всей красе, одетая в длинное белое с синим кимоно». На ее поясе был приторочен Танто с голубой рукояткой. «Мне кажется, или она косплеит Юкиону, пробует что-то новое?» «Ага, точно, даже на землю не опускается, так и парит в воздухе». «Здравствуйте», — вежливо обратилась она ко всем и поклонилась. «Я рада, что успела на эту встречу». Все поклонились ей в знак приветствия, даже я и Олег. Конечно, это было не обязательно делать, но мы решили подыграть Гердия. Эта девушка за последние два месяца взялась за голову. Она отошла от сибирской чумы и изменилась. Из простодушной дурочки Герда стала превращаться в настоящую ведьму. В ее голосе появились властные нотки, а еще она научилась подавать себя в сновидении, а это многого стоит. — Вы и есть королева Ковина? — спросила ее Надя, на что Герда звонко рассмеялась. — Нет, что ты, меня зовут Герда, я провидица московского Ковина, — ответила она и опустилась на землю. «Прокачивается», — шепнул я Даши, наблюдая за тем, как ледяная ведьма идет ко мне. «Да, она сильно меняется. Как бы нам это боком не вышло», — быстро ответила Дара. «Добрая охота, ведьмак». Герда обняла меня и встала рядом. «Это те самые девушки, о которых ты говорил?» «Да», — ответил я. «Встаньте в ряд, пожалуйста». Попросила она наших избранниц, а сама прищурила глаза. Ага, вторым зрением на них смотрит. «Интересное кино», — констатировала она, повернувшись ко мне. «У вас в команде прямо по световой возрастающей идет». «Стараемся», — отмахнулся я, а сам слегка ущипнул Дашу за талию. «Нам нужно будет поговорить, Сергей», — важно сказала мне Герда. «Наедине, у меня есть очень интересная информация, которая тебя заинтересует». «Хорошо». «А где Ехи?» – нетерпеливо спросила Оксана. «Королева имеет привычку задерживаться. У нее много дел, порой весьма неприятных», – пояснила Герда и подошла к молодой ведьме. «Я бы на твоем месте сохраняла спокойствие. Ее величество терпеть не может наглых выскочек». «Если ты продолжишь задавать идиотские вопросы, то тебя и сегодня же, поэтому я бы помолчала и набралась терпения». «Но я не на твоем месте!» Оксана с вызовом посмотрела на Герду. «Ты не намного меня старше, но ведешь себя так, будто прошла весь лимп море забвения». «Что?» Герда аж замерла от удивления. «Девка с норовом, она мне нравится», — шепнула мне Даша. отличное черная ведьма получится!» «Что слышала?» Оксана и не думала юлить. «Не пытайся ставить себя выше нас, ты рядовая ведьма, а не королева!» «Кончайте этот спор!» Воскликнула Даша и выскользнула из моих объятий. «Давайте дождемся Ехи!» Я же подошел к коллегу, который спокойно курил длинную самокрутку и отрешенно смотрел на эту встречу. «Ну уж нет!» Герда подняла руку, которая тут же покрылась слоем голубого льда. «Кем бы ты ни была, тебе придется ответить за свои слова». «Не замечал за ней раньше такую агрессию», — сказал я Олегу. «Если ты про Герду, то момент, чтобы ее урезонить, уже просран. Она начала меняться еще месяц назад. Твои плетуны сделали ее сильнее, и теперь она считает себя не просто провидицей, но и воином». «Яхи решила развить ее таланты, и, как я считаю, зря. Через год или два Герда станет угрозой королеве, если, конечно, ее не выбросят раньше». «Вот так номер, и ты молчал?» — шепнул я. «Ты не видишь изменений у себя под носом. Тебе не до того было. Гонялся за чуваками из черной папки». «Просыпаешься, а тут Гердочка жопой виляет. Вот ты рад. Если бы ты думал чуть больше головой, а не головкой, то заметил бы все эти изменения». Олег стряхнул пепел и затянулся еще раз. Девушки тем временем уже были готовы сцепиться, и даже увещевания Даши и Нади их не могли остановить. Да, Оксана решила сразу показать, что она не лыком шита. Зашла с козырей, бросила вызов крутой ведьме из лидирующего Ковена. Даже если ее победят, она все равно заявит о себе и получит дополнительные очки в свою пользу. Хотя я должен признать, что Герда не такая уж и сильная. Шансы у Оксаны определенно были. Ведьмы часто сражаются друг с другом. Даже внутри одного ковина бывают дуэли и стычки, что уж говорить про коллег из других сообществ. И бой бы точно начался, но яркое оранжевое пламя костра, которое развел Олег посередине поляны, внезапно дрогнуло и стало зеленым, будто в него меди сыпанули. Оно взвилось выше стоящих по краю поляны деревьев, а затем разделилось на три потока. Из первого появилась Веста, из второго – Кэрл, а из третьего – Ехи собственной персоной. Веста красовалась в белом платье с длинными желтыми рукавами, расшитым незабудками и колокольчиками. Карл, как обычно, выбрала черный цвет и больше походила на цыганку, сбежавшую из готического табора. но ну, а Ехи, как и Оксана, была полностью обнаженной. Длинные зеленые волосы покрывали почти все ее тело, что делало королеву похожей на русалку. Черная корона парила над ее головой, подчеркивая особое величие. Костер снова стал оранжевым, и на поляне повисло долгое молчание. Ехи внимательно осматривала женщин, которых мы привели. Затем она подошла к Наде. «В тебе мало света, деточка», — сказала она вместо приветствия. «Ты не станешь ведьмой, пока не соберешь хотя бы три источника». «А что?» — Надя сжалась в комочек. «Источники...» «Ясно. Я думаю, что Сергей и твои будущие сестры помогут тебе с этим. Но почему выбрали именно тебя?» «Она...» Я решил ответить за девушку, но Ехи попросила меня заткнуться властным взмахом руки. «Я часто осознаюсь, и у меня хороший контроль в сновидениях», – протараторила Надя. «А еще у меня бывают проекционные сны, и я вижу другие миры. Мне так сказали, но это не точно». «Понятно». Ехи покачала головой. «Сколько тебе лет?» «Двадцать четыре. Я была такой же наивной, как ты. Только мне тогда было четырнадцать. Ты осознаешь, что десять лет твоей жизни просраны?» «Не-а», протянула Надя. «Я не думала». «Но она еще может наверстать». Даша подошла к остальным ведьмам. Мы обучали и более взрослых. Ехи хотела что-то возразить, но передумала и подошла к Дине. «Ты та самая опытная сновидица из отдела М, не так ли?» спросила королева. «Да, это я. Меня зовут Дина. Я вижу, что в тебе есть свет, но ты не собирала источники, не так ли?» «Вы правы. Мы используем собственные техники для повышения и возврата светимости». «Как давно ты сотрудничаешь с отделом?» Около пятнадцати лет. И они так просто решили отдать тебя нам? Это подозрительно. Ехи повернулась к весте. Подойди, пожалуйста. Что вы хотите сделать? Не поняла Дина. Нам не нужен шпион в Ковине, милочка. Ехи зловеще улыбнулась. «Сама ты нам правду не скажешь. Возможно, что тебя обработали перед увольнением, но Веста умеет добывать нужную информацию даже в самых запущенных случаях». «Не нужно?» – Дина растерялась, но Даша и Герда уже подхватили ее под руки. «Не сопротивляйся», – попросила Веста, подходя к своей жертве почти вплотную. «Больно не будет, только утром, когда проснешься». «Как с похмелья, будто ты весь вечер пила с матросами портвейн, водку и коньяк», – подтвердила Ехья. «Но если ты откажешься от мозголомки, то мы тебя и сушим. Как видишь, выбор небольшой. Или ты думала, что мы просто мило побеседуем, а потом отпустим тебя на все четыре стороны?» «Мне нечего скрывать», – с вызовом ответила Дина. «Замечательно». Веста усмехнулась. «На колени, пожалуйста». «Отпустите меня». Потребовала женщина. «Они держат тебя, потому что, когда начнется процесс, ты будешь сильно дергаться, поэтому они помогают тебе», пояснила Веста и положила руку на голову дина «Но вы же сказали, что это будет не больно», воскликнула Надя. «Если твои мысли чисты и ты не пытаешься ничего от нас скрыть, то больно не будет, но вот любые попытки обмануть и утаить свои мысли и образы приведут к сильным мучениям». Пояснила Веста, и Надя всхлипнула. «Это может занять какое-то время». И хихмыкнула и подошла к Оксане. «О, я знаю кто ты. Дочка марианна серая ведьма из питерского Ковина. Или я ошибаюсь?» «Да, меня зовут Оксана». «Сергей говорил, что из тебя выйдет хорошая черная ведьма. Возможно, что так оно и будет». «Спасибо, королева». Только тебе тоже придется пройти испытание как и всем другим». «Я уже обрисовал им эту перспективу», — сказал я. «Тесты, экзамены, презентации на Гранд Шабаше, признание в тусовке». «С тобой мы отдельно поговорим». Ехи покосилась на меня недовольным взглядом, по которому я все понял. «Губер меня сдал с потрохами». «Ваши испытания начнутся тогда, когда Олег посчитает, что вы готовы. Возможно, что на это уйдет месяц, а то и два», — сказала Ехи и повернулась к вести. «Как там поживает наша миссис Смит?» «На удивление хорошо», — ответила она. «Даже не дергается. Возможно, что она в действительности чиста перед нами». «Либо ее хорошо обработали на прошлом месте работы», — заметила Герда. Я подошел поближе и увидел, что рука Весты уже вошла прямо внутрь головы Дины. Выглядело это жутковато, потому что я видел, как длинные пальцы мозголомки время от времени выскальзывают из ушей и затылка жертвы. Сама же Дина только тихо постановала. К счастью для нее, экзекуция длилась недолго. Веста плавно вынула руку из головы женщины и направилась к нам. «Все в порядке, ей можно доверять. Есть некоторые заблокированные образы, но они никак не связаны с ее работой. Зато я знаю, почему ее понизили в должности. Скажу честно, что я бы на ее месте поступила бы точно так же». «А нам ты не скажешь?» — поинтересовалась Ейхия. «Нет, это слишком лично. Если она захочет, то скажет сама. Ты же знаешь, что я не очень люблю свою работу. Она меня сильно изматывает, да и ковыряться в чужой памяти – так себе занятие. «Хорошо, поднимите ее». Женя подошла к Дине. «Как ты, бодрячком?» «Все в порядке, только меня сейчас выбьет». Призналась женщина, и я увидел, как она начинает бледнеть. Все ее тело стало прозрачным, да настолько, что сквозь него было видно ведьм, держащих ее. «Просыпайся», — приказала Ейхи и щелкнула Дину по носу. Та мигом исчезла. «На этом наше знакомство можно заканчивать. Можете просыпаться, а вас, учителя, я попрошу остаться». Женя скрестила руки на груди, и я понял, что сейчас нас будут чихвостить. По-всякому. «Я хотела спросить», — начала была Оксана, но, увидев, как волосы на голове ехи превращаются в змей, тут же передумала и исчезла. Испугалась. Хоп! Надя зажала нос и забавно кувыркнулась на спину, сверкнув ногами в воздухе. Девушка просто провалилась под землю. Вот это она красиво исполнила, конечно. А теперь начнется самое главное шоу. Когда Женя превращается в медузу-горгону, это не сулит ничего хорошего. Я ее в таком состоянии видел нечасто, но хорошо помнил, что это признак крайнего недовольства. «Вы должны объясниться», — зло прошипела она, подойдя к нам. «Это что, по-вашему, лучшие ведьмы Петербурга или вы первых попавшихся набрали?» «По объявлению на форумах, наверное», – прыснула со смеху Герда. «Или в группе по осознанным сновидениям во Вконтакте». «Из всех троих только Дина чего-то стоит», – сказала Веста. «Но за ней все равно нужно следить, я могла что-нибудь пропустить». «Потом просканируешь ее еще разок, уже в реале», – хмытнула Ехья. «Да, да, я знаю, что ты не любишь это дело и все такое, но мне плевать». «Как скажешь». Веста опустила голову. «Оксана неплохой вариант», — сказал Олег. «У нее есть потенциал». «Возможно, но она дочка Марианны, а та до последнего момента держалась за юбку Зинаиды. Опять же, она может шпионить и докладывать все своей матери. Вы будете сидеть в постоянном ожидании удара». Хотя чего это я? Ехи нахмурилась. Он уже был. Ведьма встала напротив меня. Как игрок узнал твой номер телефона? Кто назначил тебе встречу, ты выяснил или валялся весь день до да пива пил? «Потише с наездами», — попросил я. «Меня Губерс дал, да?» «Конечно. Приехал ко мне утром и сказал, что ты должен быть осторожнее». «Телефон слила одна из ведьм, это сто процентов», — ответил я. «Но я с самого начала знал, что это была ловушка». «И ты поехал, зная, что тебя ждут неприятности? Совсем с ума сошел? Вы только поглядите на него, герой!» «Все обошлось». «Да, тебя просто побили, как собаку, но в следующий раз могут пристрелить Сережа». Ехи гневно сверкнула глазами. «Не заигрывайся с Реалом, не забывай, что наша территория – это сновидение, Реал – не наш уровень!» «Это тебе тоже Губер сказал?» – уточнил я. «О, боги, Лимба, как я вообще могу с тобой разговаривать? Ты же меня нихера не слушаешь!» «Давайте не будем выяснять отношения прямо сейчас и тратить осознанное время на слова», – сказала Кэрол. «У меня другой вопрос. Спрашивай». «Вы на самом деле собираетесь таскать этих девчонок по лимбу и помогать им собирать источники?» «Вот да!» – Ехи подбоченилась. «Да я по глазам вижу, что да. Вспомните, как это сложно!» «Сбор источников – дело долгое и хлопотное. Кандидатки могут и не дотянуть», – согласилась Даша. «Это я не дотяну!» Ехи топнула ногой, и с ее головы упала парочка змей, которые тут же зашипели и поползли в разные стороны. Олег меланхолично наклонился, поймал одну из них и тут же отправил ее себе в рот. ты что сейчас было, блядь?» И ехи тут же приняла обычный облик. «Ничего». Экхури жевал змею и говорил с набитым ртом. «Ты много света тратишь на все эти претензии и спецэффекты. Не переживай, мы справимся, всех научим». Но за какое время теперь в полемику вступила Герда? «Через месяц Сережа мне нужен в Москве и точка», – категорично заявила Ехья. «Если за это время девчонки не соберут нужное количество источников и не раскроют своих талантов, я сверну всю затею». «И признаешься в поражении я покачал головой. «Смиришься с потерей кучи бабла?» «Нет, Сережа, я буду пилить вас обоих до окончания срока службы ваших скафандров и даже после смерти». «Что думаешь?» Я повернулся к Олегу. «Змея невкусная. Не знаю, что за порода», — невозмутимо ответил он. «Вот в Индии попадались вкусные экземпляры». «Проваливай!» Иехи гневно прошипела. «Карл и Веста, вы тоже свободны. Спасибо, что пришли. Остальные остаются». «Держись, бро!» Олег толкнул меня локтем и тут же исчез. Кэрол послала мне украдкой воздушный поцелуй и растворилась в темном облаке. Веста создала горящий портал и ушла в него. «Что-то еще?» — не понял я. «Опять будете ругать? Мало вам было. Или уже бить начнете?» мразь Ехи обняла меня и поцеловала в щеку. «Мы хотели сделать тебе маленький сюрприз». «Все вместе? Опять?» — я закатил глаза. Вот давайте не будем тратить время и свет на очередную групповушку, пожалуйста. Мы не собираемся. Даша, твой выход. Ехи взяла меня под руку. Закрой глаза, иначе не будет вау-эффекта. Меня может выбить, заметил я. Мы тебе не позволим. Я вздохнул и закрыл глаза. Вообще, в Уэссе не рекомендуют так делать. Может, легко унести в обычный сон или на другой уровень. Я почувствовал, как темнота накатывает на меня подобно огромному шару. Вестибулярный аппарат поддался этому сбою, и я почувствовал, как у меня подкашиваются виртуальные ноги. Взять под контроль это ощущение было непросто, но я просто расслабился и позволил шару буквально раскатать меня. Я слышал, как Даша создает портал, а потом меня подхватило и внесло. «Все, больше не могу держаться. Это просто ужас какой-то. Сейчас точно проснусь». Я замотал головой и почувствовал ледяную руку Герды на своем лбу. «Мы уже почти на месте. Готов?» – шепнула мне на ухо Ехья. «Хорошо». Я открыл глаза и замер от неожиданности. Комната, в которой я оказался, была до боли знакомой. грёбаная кухня, где я готовил кофе для Анники. Черт, это же дом в Вильме. А вот она сама режет какой-то салат и поет песенку, слов которой мне не разобрать. Совсем не изменилось «Мы что, в Реал вышли?» – спросил я. «Конечно, дурачок!» – усмехнулась Ейхи. «Это реал, в который мы попали из сна Вильмы. Как видишь, это несчастная настолько забита семейной жизнью, что она преследует ее даже во снах». «Дашина работа», — понял я. «Да», — ответила ведьма-следопыт. «Пойдемте, не стоит мешать хозяйке сна». Мы вчетвером поднялись по лестнице на второй этаж, и Ехи открыла дверь в одну из комнат. «Конечно, я уже знал, зачем они меня сюда пригласили. Нужно было быть полным идиотом, чтобы не догадаться». «Вот она», — с восхищением сказала Ехе. «Твоя дочь, Линда». Я подошел к маленькой кроватке с высокими бортами, в которой спал ребенок. «Что ты чувствуешь?» — спросила меня Герда. «Растерянность», — признался я. «А что я, по-вашему, еще должен чувствовать? Мое участие в процессе было, скажем так, минимальным, да и не хотел я никакого ребенка. Меня просто поимели как донора». «Обиться еще и подай на Аннику в астральный суд», — усмехнулась Ейхи. «А ребенок и правда чудесный. Я бы тоже завела себе, но мне еще рано. У нее, кстати, твои глаза». Я наклонился над кроваткой и увидел только большую голову в чепчике. Линда спала. каре хмыкнул я, — «а если она проснется, то увидит нас?» «Вряд ли она еще не в том возрасте. Ее сознание пока еще трансформируется». Ведьмы обошли кроватку и наклонились все разом, чтобы рассмотреть девочку получше. «Она уже полна света», — шепнула Герда. «Не факт, что ей будут нужны источники в будущем. Мы сделаем из нее настоящую ведьму сновидений. Когда-нибудь она станет королевой», — кивнула Ехья. «Только она об этом даже и не догадывается», — заметил я. «Вы что, будете следить за ней всю ее жизнь?» «Мы теперь ее феи-крестные», — улыбнулась Женя. «Ведьмы тоже мне феи нашлись», — буркнул я. «У девочки не будет выбора. Может быть, ей вообще не нужна вся эта шмагия». «Она была рождена для высшей цели от двух сильных сновидцев. У нее точно будет дар, даже не сомневайся», – заверила меня Ейхи. «Зачем закапывать его в землю? Или ты хочешь, чтобы она жевала снюс, страхалась по впискам и показывала свою жопу в ТикТоке?» «Через шестнадцать лет у молодежи будут другие интересы и увлечения», – возразил я. Не факт, что они будут лучше, чем сейчас, так что будущее этой девочки предопределено, мы направим ее и обучим. Она найдет нас, когда начнет видеть первые яркие сны. А если ее мать узнает, не думаю, что ей это понравится. Она ничего не сможет сделать. Так, нам пора уходить. Герда отошла в сторонку. Линда скоро проснется, закричит и этот сон прервется. Спасибо. — сказал я. — Мне пора. — И куда ты отправишься? Утешать своих недоучек? — съязвила Ехья. — Только не преусердствуй там с ними, хорошо? — Само собой. Я откланялся и создал портал. К счастью, никто не видел, куда он ведет, иначе бы на меня набросились, скрутили и заставили проснуться.